поселок на границе Латвии 1 августа 2012 г о был ли тут налажен некий канал для контрабанды или операция разработана впервые, а то и просто на стороне беглецов в данный момент была удача. Однако пересечение границы прошло без проблем. Собственно, никто с самого с момента и не заметил. Земля, леса везде о д и н а к о в ы всякие линии разграничения стран. вещь весьма условная, в природе отношение зачастую не имеющая. По н е в о л ь в голове Романа появилась мысль: только ли непосредственными обязанностями занимается охрана олигарха? Судя по с л а ж е н н о с т и действий, да еще на чужой территории, легко можно было бы предположить, что она выполняет также не функции армии, а разведки и диверсионных подразделений. К чему такие богатому человеку? Или помимо торговли и прочего? Он занимается еще чем-то другим, как вариант находился в контакте с какой-нибудь мафиозной структурой, и теперь они взаимодействовали. Но подобного явно знать не стоило. Помогают и ладно. Почему? Согласно приказу уважаемого человека соответствующим материальным поощрениям. А кто именно, для чего все было создано в действительности разницы для беглецов не было. Вполне хватало иной тайны, более страшной. Ни к чему забивать голову иными. Самолет неожиданно для пассажиров пошел в низ, хотя вроде ниже было и никуда, и без каких-либо иных маневров приземлился на обширной лесной поляне. Выходим, махнул рукой Вадим, шевелитесь. Оказалось, у обоих людей олигарха с собой тоже имеется немалый багаж. Все в сумках, и догадаться по форме о содержимом невозможно. пулемет туда не вместится, но автоматы или снайперская винтовка вполне, как и, например, разобранный гранатомет. Или ветров ошибался и никакого серьезного оружия при водиме не имелось. Все нужное легко приобрести на месте, имея лишь деньги и связи. Тут ведь двояко: вроде следует иметь что-нибудь при себе на случай осложнений, а с другой стороны, наткнешься на местные органы и моментом будешь объявлен террористом. Здесь уже находились встречающие. Двое мужчин немедленно шагнули к Вадиму, обменялись с ним рукопожатиями. Что-то было сказано, о чем-то промолчали. Пилот лишь убедился, что все в порядке, и сразу повел самолет на взлет. Полминуты и лишь удаляющийся гул напоминал о нарушении воздушного пространства суверенного государства. Люди на поляне тоже не теряли время. Мужчины подхватили часть багажа и дальше короткая метров сто прогулка по лесу и в конце прогулки обычный проселок, весьма напоминавший оставленный на той стороне. Там стояли минивен и микроавтобус, и один из встречающих кивнул сторону первого. Вам сюда. А дальше пошла речь о масштабах, отнюдь не впечатляющих в сравнении с бескрайними российскими просторами. уже через четверть часа небольшая ковалька да вырулила на нормальную дорогу, после чего разделились, д в и н у л и в противоположные стороны, наверное, чтобы замести следы, сбить с т о л к у возможных свидетелей посадки. пейзажи весьма напоминали родные, за то сама дорога была не в пример лучшая, а край куда более заселен. то и дело по сторонам мелькали то отдельные постройки, то деревни, несколько раз. пронеслись через крохотные городки, вросалась глаза, п р и о б и л и людских жилищ, самих людей попадалось маловато. Насколько знал Ветров, весьма значительная часть населения новых европейских стран, спасаясь от нищеты и безысходности, умотала еще дальше на запад. Кто-то сорвался с мест сейчас после аварии на Атапке. При том местные политики привычно л я г н у л и Россию. обвинили во всех грехах и потребовали значительную компенсацию, но подлинным владельцам края из океана в данный момент было не до ссоры с б ы л ы и м противником и обличительные речи утихли сами собой. Поля вокруг были заброшены не меньше, чем на родине. Кому-то пришлось приложить немало усилий, чтобы порушить сельское хозяйство в странах, возникших на месте единого государства. Зато теперь можно было кричать о продовольственном кризисе и грядущем голоде. равно как и зарабатывать на п р о д о в о л ь с т в и и миллиарды. Машина свернула на проселок, прокатила за небольшой лесок и оказалась перед сравнительно большим каменным домом. Ворота в ограде поползли вбок. Вадим повернулся к беглецам и о б р о н и л одно слово: «Приехали». Они сидели в кабинете в четвером: Роман, Вадим, х а к е р т о л и к и Андрей, насколько понял Ветров. представитель Батурина в здешних краях и руководитель дочерней фирмы олигарха, как полагается солидному человеку, даже сейчас вальяжный пригалстуке. Роман, насколько мог, подробно рассказал о случившемся на станции и всех дальнейших приключениях, разумеется, промолчав об отношениях с Людмилой, зато поведал о ее откровениях и обо всем связанном с тайными правителями земли, включая строящуюся базу и некий артефакт. расположенный в запретной н ы н ч е з о н е Вот такие пироги. Потянулся к чашке, узрел там немного кофе на половину небольшого глотка, выпил и наклонился за очередной сигаретой. Да, протянул Вадим. Как-то оно. Очередной же д о м о с о н с к и й заговор, который по счету мировые правительства, тайные управления. Хмыкнул хозяин дома, чуть улыбнулся Толик. Лишь Роману было не до смеха, хотя, очевидно, Вадим вспомнил упавшую на лес ракету. Можно проверить, если база здесь действительно строится, то в чем-то Людмила права. Ничего не слышал. Вроде нет, пожал плечами хозяин и тут же встал. с в я ж у с ь кое с кем, шило мешки не утаишь. Если что-то делается, всегда найдется тот, кто знает об этом. Толик, ты по своим каналам пробей. распорядился Вадим по самым самым своим. Он сейчас представлял олигарха, и его решения слушались беспрекословно. Вот такие дела, с т а р л е й Помощник начальника охраны, как уже узнал Ветров, дослужился до майора, прежде чем оставить армию. Пока мы одни. В течение пары дней вам всем сделают британские паспорта. Можно было бы было американские, но там очень уж беспокойно. Того и гляди ситуация полностью выйдет из-под контроля правительства. В Латинской Америке и то лучше. Во многих странах, по крайней мере, у тебя как с английским? Посредственно, признался Роман. Только Вадим Юрьевич, если все правда, а сомневаться в некоторых вещах у меня нет оснований, все это напрасно. Людмилу ведь не по паспорту ищут. При их методах разницы между Англией и Россией никакой. А убить человека где-нибудь в Лондоне ничем не сложнее, чем в Москве или в Питере. Не спрячемся. Есть варианты. Вадим тоже извлек сигарету, прикурил, пальцами свободной руки по барабанил по столу. Есть. Я думал перейти в наступление, для начала разгромить строящуюся здесь базу. План был весьма с а м о н а д е я н н ы м Ветра прекрасно знал об этом, но столько уже думано, передумано. о г о молодец. Нападение российского офицера на базу н а т о Хочешь войны? Про шансы в одиночку расправиться с ценным количеством профессионалов я молчу. Вот и посмотрю, что о н и за профессионалы. И в качестве козыря выдал обдуманное. Пока база строится, вряд ли к охране п о д к л ю ч е н о что-то элитное. Сомневаюсь, что там вообще достаточно много солдат. Раз все делается в тайне, нет никаких причин привлекать излишнее внимание. Периметр наверняка охраняет какое-то местное подразделение. Тут никаких проблем. На самом объекте людей тоже должно быть минимум. Кого им опасаться? Я думаю, шансы справиться с ними есть. Горячь, покачал головой Вадим, со смесью осуждения и одобрения одновременно. Хочешь в одиночку воевать против всего мира? Знаешь, чем заканчивается подобное? Растертой к а к а ш к о й на каблуке без вариантов. Знаю, твердо ответил Ветров. Но если информация Людмилы действительно, какая разница? Тут хоть призрачная надежда, а если прятаться, вообще никакой. Рано ли поздно, все равно найдут, и скорее рано. Нашли же в деревне, а там такая глухомань, сами власти о ее существовании забыли. Лучше уж. Бывший майор с некоторой грустью посмотрел на младшего коллегу. наверняка сам разделял подобную точку зрения. Погибать так с музыкой и лишний непосредственный приказ патрона заставлял искать иные варианты и какую-то надежду на благополучный исход. Но где найти? В чем прав старший лейтенант, если противники действительно могущественные? От них особо не спрячешься. Тут от обычных государственных структур или же преступных группировок не всегда уйдешь. Мир лишь кажется огромным. На деле же любые расстояния в наше время пустяки. Ладно, допустим, база действительно строится, допустим, некие тайные властители приказали нашему правительству в упор ее не замечать. Охот н о в е р ю наши немедленно спустили указание вниз соответствующим службам, и спутники туда не смотрят. Вполне в духе некоторых лиц. Все вроде логично, но толку от твоего нападения? даже в случае победы и полного разгрома местного филиала злодеев и их творений, смысл в чем? Они же не только здесь присутствуют, даже главным образом не здесь. Или пойдешь дальше по цепочке? Документы, вряд ли таковые существуют. Если есть такие токлочки, обнародовать их не удастся. Ну и...